Говард Лавкрафт Дерево Для вас читает Мещеряков Артём На цветущем склоне горы Менелос, что в Аркадии Неподалеку от развалин древней виллы растет оливковая роща. Рядом с ней возвышается надгробие, некогда прекрасное, с величественными скульптурами, но ныне разрушенное, как и дом. У одного края могилы, раздвинув потемневшие от времени плиты пентелийского мрамора, растет необычайных размеров олива. Вид ее вызывает отвращение сходством с каким-то уродливым человеком или с телом, обезображенным смертью. Селяне избегают ходить мимо него по ночам, когда лунный свет едва пробивается сквозь кривые ветви. Гора Менелос, излюбленное место козлонового пана, которого всегда окружает множество странных спутников и приятелей.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 Там размышлял он над переполнявшими его образами и искал формы, которые делали бы красоту бессмертной в выживающем мраморе. Пустомели утверждали, что Калос беседует с духами рощи, что его статуи – это образы фавнов и дриад, с которыми он там встречался, ибо живой натуры он никогда не пользовался. Настолько знамениты были Калос и Мусид,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 Скульптура должна была достигать огромных размеров, но при этом выполнить ее нужно было весьма тонко, чтобы она стала еще одним чудом света и привлекла в Сиракузы тысячи путешественников. Тот, чью работу примут, был бы возвеличен безмерно. За эту тучесть Калос и Мусид были приглашены посоревноваться.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 Все последующие дни их рабы слышали неутомимый стук молотков. Калос и Мусид скрывали свою работу от всех остальных, но отнюдь не от друг друга. Ничьи иные глаза, кроме собственных, не созерцали божественные фигуры, которые от сотворения мира были сокрыты в грубых глыбах, а сейчас высвобождали силы их гения.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 Тогда многие принялись навещать Каласа, и действительно, все как один отмечали его странную бледность. Но при этом было в нем выражение счастливой безмятежности, что делало его взгляд более загадочным, чем взгляд Мусида. Мусид же был охвачен непередаваемым волнением и, пожелав самостоятельно кормить и ухаживать за своим другом, удалил от него всех рабов. Сокрытые тяжелыми занавесями стояли две незаконченные фигуры. В последнее время к ним редко прикасались резцы больного и его преданного брата. Акалос продолжал слабеть, несмотря на помощь озадаченных врачей и нежную заботу своего друга. Все чаще просил он, чтобы его перенесли в возлюбленную им рощу. Там он просил оставить его в одиночестве, как если бы желал побеседовать с чем-то невидимым. Мусид безропотно выполнял все просьбы Калоса, хотя глаза его и наполнялись слезами при мысли, что брат его больше печется о нимфах и дриадах, чем о самом себе. Наконец настал день, когда Калос заговорил о смерти. Рдающий Мусид пообещал ему изваять памятник более восхитительный, чем знаменитый склеп Мазолуса. Но Калас попросил его не говорить более о мраморных красотах. Лишь одно желание преследовало умирающего, чтобы в изголовье его гроба положили веточки, обломленные по его указанию с нескольких олив из рощи. Однажды ночью, сидя в одиночестве во тьме оливковой рощи, Калас скончался. Неописуемой красоты был монумент, что высек из мрамора, охваченный скорбью, Мусид для своего возлюбленного друга. Никто другой не изваял бы барельефов, вобравших в себя все великолепие Елисейских полей. Не забыл Мусид положить в могилу и веточки, обломленные в оливковой роще. Когда боль утраты несколько поутихла, он возобновил работу над фигурой тайке.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 где уже успела взойти молодая Олива. Так быстро был ее рост и настолько необычен вид, что все, кто видел ее, не могли сдержать возгласа удивления. Да и сам Мусид выглядел очарованным, но порою испытывал к дереву нечто похожее на отвращение. Через три года после кончины Каллоса Мусид отправил тирану посладника. На огоре в Теги прошел слух, что величественная статуя завершена. К этому времени олива у могилы приобрела поразительные размеры, превзойдя высотой все остальные деревья своего вида. Одна особенно тяжелая ветвь простиралась над крышей дома, в котором трудился Мусид.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 И вздохи эти навевали ужас, ибо в них чудились невнятные звуки неведомой речи. В тот вечер, когда в Тегию прибыли посланники тирана, в небе сгущались грозовые облака. Всем было известно, что они приехали забрать великолепное изваяние Тайке, обессмертив тем самым имя Мусида. Правитель города устроил им теплый прием – Ночью над горой Менеллус разразился ураган, но люди из далеких сиракуз не замечали его, уютно устроившись в теплом дворце. Они рассказывали о своем прославленном тиране, о блеске его столицы и бурно радовались великолепию статуи, которую Мусид изваял для сиракуз. тегейцы в ответ говорили о доброте Мусиды и о его неизмеримой скорби по ушедшему другу. О том, что даже грядущие лавры вряд ли утешат его в отсутствии Каласа, который, может быть, носил бы их вместо Мусида. Упомянули они и о дереве, что выросло на могиле. Как раз в этот миг ветер завыл еще ужасней». и все, как сиракузцы, так и жители Аркадии, вознесли молитву Эолу. На следующее утро, согретое ласковыми лучами солнца, консул повел посланцев вверх по склону к обители скульптора. Вскоре они обнаружили, сколь страшный след оставил после себя ночной ураган. Еще издалека, услышав вопли рабов, они ускорили шаг и, прибыв на место, замерли от ужаса. Сверкающая колоннада просторного зала, где мечтал и творил мусид, больше не возвышалась посреди оливковой рощи. От дома остались только стены, поскольку на легкий и некогда роскошный перестиль обрушилась тяжелая ветвь того самого необычного дерева, о котором они говорили накануне. Мраморная поэма, возведенная руками гениев, со сверхъестественным тщанием была превращена в неприглядный могильник. Как гости, так и тегейцы стояли, объятые страхом среди руин, безмолвно вперев взор в зловещее дерево, причудливо напоминавшее человеческий силуэт,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 Сиракузцы из-за того, что им нечего было везти домой, тегейцам же было некого отныне восхвалять. Тем не менее, сиракузцы получили через некоторое время прекрасную статую Изофин, а тегейцы утешились тем, что возвели на Агоре храм, увековечив гений, добродетели и братскую преданность Мусида. А оливковая роща по-прежнему растет на том же самом месте – Растет и дерево на могиле каласа. Старый пасечник рассказывал мне, что иногда в ветви его шепчутся на ночном ветру, бесконечно повторяя «Ой да, ой да, мне ведомо, мне ведомо». Для вас читал Мещеряков Артём. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий и нажать на колокольчик. Это поможет продвижению канала. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылку в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч.